Глава вторая. Азазель. После моего приказа обе армии издали яростный вопль, который эхом пронесся по фронту в несколько сотен километров. Прямо напротив меня сборный элитный отряд, собранный из бойцов редкого и эпического ранга, предоставленных множеством призывателей, начал разгоняться. Шаг второй, третий... Когда до противника осталось менее 50 метров, бойцы ускорились. То же самое было и со стороны врагов. Прозвучал яростный голос шипки и скрежет мечей. В разноцветных огней, автошоки применения различных навыков взлетели в небо. Многозвучие криков, взрывов и свистов наполнили воздух. Фонтаны и всплески разноцветной крови ударили вверх, многочисленные конечности и даже головы разлетелись вокруг. Вот могучий злобный орк, казалось, зажал хрупкую магичку в угол, но ее лицо исказилось в гримасе злобы, и она с силой вонзила основание своего посоха в ухмыляющийся рот здоровяка, а случайно вылетевший из толпы спиной вперед рыцарь удачно врезался в посох, Магическое оружие треснуло пополам, но перед этим успело пронзить голову орка насквозь. Саму же магичку раздавило давление между спиной рыцаря и грудью орка, но умирала она с радостью, забрав на тот свет своего противника. В другом месте лекарь, читавший заклинания, внезапно почувствовал опасность и начал совершать маневр уклонения. Но было поздно. Появившаяся из воздуха фигура, завернутая в темный плащ, яростно полоснула по спине лекаря изогнутым кинжалом, но в этот момент в пространстве за ассасином появилась рука с тонким трехгранным кортиком, который в мгновение ока погрузился в затылок ассасина. Через долю мгновения тот безжизненно рухнул на землю. Лекарь, по лицу которого тек пот, кивнул в пустоту и вернулся к своим обязанностям. Щупальца огромных монстров пронзали по несколько человек за раз, но и сами страдали от огненных и магических стрел и копий. Буквально за несколько минут весь центральный участок фронта в несколько километров шириной погрузился в беспорядочную свалку. Очень быстро стало понятно, что противник превосходит нас как числом, так и уровнем. Даже моему боевому аватару, который был чрезвычайно силен для бойца Нижнего мира, было не так-то просто сражаться. Бойцы Федерации держались только за счет превосходящего умения и взаимопомощи, а также более качественного оружия и вспомогательных предметов последнего шанса. С помощью гранаты, умирая, наш боец мог забрать с собой одного или пару бойцов противника – Вскоре мой личный отряд бойцов остался единственным, который удерживал позицию, а окружали нас одни лишь враги. Остальные бойцы моей армии медленно отступали под натиском вражеских полчищ. Основное тело мое в это время сидело на троне, подперев щеку кулаком. В заданное время, улучшил момент, и я вернулся в него и левой рукой подал еще один сигнал. Пару секунд спустя... «Небо над нами потемнело. Сотни тысяч лучников дали слитный залп. Рой стрел рухнул вниз, поглотив сражающихся, не отличая врагов от друзей, но в моем плане не было изъяна. Уровень призывателей Федерации был ниже, время призыва должно было заканчиваться самое раннее, через минуту, в то же самое время у противника в запасе было десять минут и больше». Также многие наши бойцы уже умерли, оставшиеся держались из последних сил. Размен был определенно удачным для меня. В центре поля боя легионеры, окружавшие мой боевой аватар и других высокоранговых бойцов, собрались в черепаху за секунду до прибытия дождя стрел. Мы перестали сражаться, дожидаясь пока прекратится барабанящий в щиты звук. Врагам же так не повезло». Лишь небольшая доля элитных бойцов имела с собой щиты, на других же участках дела обстояли еще лучше. Легионеры составляли основу моего войска. Подняв щиты над головой впереди стоявших воинов и прикрывая друг друга, легионеры успешно сражались в условиях постоянной угрозы с неба. Строй легионеров начал давить вперед, отбрасывая бойцов армии демонов назад». Из-за моей спины также начал выдвигаться поток легионеров, сохраняющий твердый боевой шаг. Легионеры отправились добивать раненых и покалеченных врагов. Неожиданно воздух перед моей грудью исказился, и из него высунулся кончик трехгранного кортика, На мгновение спустя перед ним развернулся лист бумаги, создав прочный щит. Лист бумаги задержал кортик на пару мгновений, За это время я успел переместить боевого аватара на СЗ и переместить свое сознание в основное тело. Пробив лист, Куртик продолжил движение к моему сердцу, но моментально передо мной появился мощный прямоугольный щит из специального сплава, но он не продержался даже мгновения, разлетевшись на тысячи осколков, будучи пронзенным острым лезвием, На моей груди вспыхнула татуировка, и меня окружил магический щит, который остановил кортик за несколько сантиметров от моей тушки. Я широко улыбнулся и сделал несколько пасов руками. Словно вынырнув из моих рукавов, в воздухе развернулись несколько свитков и взорвались несколько магических шаров, вытащив моего врага из-под пространства. Десятки высокоуровневых солдат-магов развернули свитки с заклинаниями. Их движения повторили сотни магов чуть ниже уровнем, стоявших за их спиной. Я взглянул на фигуру перед собой. «Азазель. Уровень 38, Раса. Падший ангел. Ранг. Легендарный. Аватар». «Тебя-то я и ждал!» Расхохотался я, глядя на хмуро смотрящего на меня длинноволосого брюнета с бледной кожей и черными глазами и вытаскивая из-за пазухи воздушную алхимическую пушку высокой мощности. Вместе со мной на противника нацелились сотни стволов солдат и бойцов, прятавшихся среди легионеров. Брюнет, ни слова не ответив, оттолкнувшись носками, отпрыгнул назад, но моя пушка была быстрее поразив его прямо в прыжке. Впрочем, враг не сильно пострадал. Многие выстрелы из сотен алхимических винтовок также его достали серьезно, подпалив его одежду. Несостоявшийся убийца, покрывая за каждый шаг несколько метров, ринулся прочь из окружения, но внезапно столкнулся с вязкой невидимой преградой, получив еще больше попаданий в свою спину, Я отозвал своих бойцов и призвал заново, а также призвал Горыныча и Аскета. Завязалась мощная схватка. Бойцы не щадили своей жизни, а стрелки не боялись задеть своих. Главная задача была нанести ущерб Азазелю. Не стоит недооценивать солдата 38 уровня легендарного ранга. Его индивидуальная боевая мощь превышала 6 миллионов единиц. «Весь мой боевой отряд, включая Горыныча, Аскета, Фему или боевого аватара, имели совокупную мощь немногим более 10 миллионов единиц. Скорость, сила и защита этого аватара были невообразимы для моего текущего уровня. Комплект свитков, позволивших мне ограничить передвижение врага и немного замедлить его в пределах области, стоил мне больше триллиона эрос». Иначе мои люди не смогли бы даже попасть в эту богоподобную тварь. Но получаемый противником урон был до смешного малым. Главное тело Азазеля было, скорее всего, божественного ранга и не могло ступить на территорию Нижнего мира. Если бы он смог призвать свой боевой отряд, мне были бы точно кранты». Из-за пределов области сдерживания постепенно прибывали новые солдаты, которые держали в руках магические пушки. Разноцветные лучи и молнии выстрелили из множества стволов, медальонов и магических шаров, погрузившись в тело противника и нанося ему страшные рваные раны. Азазель запнулся, упал на землю, а затем взревел. За его спиной раскрылись огромные темно-серые крылья, и противник моментально взлетел. Его скорость в мгновение ока увеличилась на треть. а Зазель метался внутри замкнутого пространства, в него уже не могли попасть алхимические винтовки или лишь некоторые заклинания, и едва могли его достать. Однако он уже был загнанным в клетку зверем. За несколько секунд падший ангел убил два десятка солдат своим острым клинком или просто кулаками и пальцами, Но как у многоголовой гидры на месте одного павшего воина появлялись двое. Противник бомбардировал различными заклинаниями магов со свитками, но триллионы раз был потрачен не зря. Маги были все еще хорошо защищены. Медленно шли секунды, трупы складывались в четко очерченной крупной границы заблокированной области. На теле Азазеля и даже на его прекрасных крыльях появлялось все больше ран. Снаружи враги заметили неладное и пытались прорваться к нам, но были заблокированы тысячами легионеров, сражавшихся как в последний раз. Мои миллиарды, потраченные на различное магическое оружие, утекали как вода сквозь пальцы. Я также был защищен мощным магическим барьером, поэтому Азазель не мог меня победить». Лишь только он приближался ко мне, в него летели алхимические гранаты, взрывавшиеся ничуть не хуже, чем магические заклинания высокого уровня. Так еще у меня в каждой руке был магический посох, заряженный заранее магом из небесного города. Заклинания святого света были самыми дорогими, но и самыми действенными против «Азазеля». Поначалу спокойный и рассудительный мужчина громко орал и извергал страшные проклятия, когда святые лучи заставляли вскипать его кожу. По прошествии десяти минут, наконец, заклинание области стало ослабевать, и обрадованный враг с почти сломанным крылом едва смог прорваться через защитный слой и подняться в небо. Взлетев на полторы сотни метров, Азазель обернулся и посмотрел мне в глаза. «Я запомню это унижение, смертный!» — процедил он сквозь зубы, но голос его разнесся на сотни метров. «Пожалуйста!» — пожал я плечами, и мое основное тело бессознательно рухнуло на трон. Азазель удивился произошедшему. «Здесь!» — проговорил боевой аватар за его спиной. Клинок вечной смерти просвистел в воздухе и отрезал уже поврежденное крыло аватара. а Зазель с ужасом на лице начал падать на землю не в силах удержать равновесие. Я ринулся вслед за ним, лавируя в воздухе благодаря реактивным крыльям за спиной. Еще до того, как противник упал вниз, я нанес ему некоторые раны на теле, несколько магических заклинаний, Сразу приземлились на тело Азазеля, когда он рухнул вниз. На долю секунды аватар ослеп от всполохов лучей и молний, и я воспользовался этим мгновением, чтобы вогнать КВС в шею врагу, а потом я с силой продвинул клинок вниз и в сторону. Болезненно вскрикнув, Азазель ударил меня одной рукой, а другой прикрыл рану. В меня будто врезался скоростной поезд. Изломанной куклой боевой аватар отлетел назад на десятки метров. Но мое сознание вернулось в основное тело, которое одновременно выстрелило из пары посохов, а также мысленно переместило КВС на Святую Землю и отозвало боевого аватара. Противник отвлекся, и я снова призвал боевого аватара и отправил его на СЗ. Подкрепление Азазеля приближалось... И вот до него оставалось меньше сотни метров. Азазель, не обращая внимания на раны, побежал к своим союзникам. В этот момент в спину ему полетел раскаленный огненный клевец. Азазелю пришлось в полоборота выставить вперед руку, чтобы защититься, но с другого бока его поразил шторм-стрел. Падший ангел сделал неестественное движение в воздухе, махнув одним крылом, уклоняясь от стрел, Центр тяжести его был смещен, из тени появилась рука с зажатым в ней КВС и вонзила клинок в икру аватару бога. Ангел повторно стал падшим, пропахав лицом несколько метров. Пока он лежал, появившиеся в небе несколькими секундами ранее бойцы с реактивными ранцами за спиной и ракетницами в руках произвели слитный залп. Несколько десятков алхимических ракет приземлились на тело Азазеля, вталкивая его тело в землю. Огненный молот вспыхнул еще раз, упал на грудь противника. Яркие розчерки стрел пролетели по параболической траектории, издавая пронзительный свист и вонзились по всему телу падшего ангела. Беспомощный Азазель со скорбью в глазах, но без капельки энергии в теле наблюдал, как из тени вылезла рука и опустила Кен и жал на его грудь. Пару мгновений спустя его взгляд остекленел. Убив еще одного аватара, я получил в награду еще одну святую землю спутник и быстро переключил на нее потоки духовной энергии, приходящие от сражений моих людей во вселенной зергов. Стремительными темпами СЗ «Спутник» начал расширяться. Получив запланированную выгоду, я дал сигнал к отступлению. Промочали тысячи труп по всему фронту. В последний раз, отправившись в безжалостную атаку, легионеры отбросили врагов на несколько десятков или сотен метров, Прятавшиеся в их рядах работники собрали попадавшие на землю материалы и оружие, а затем все вместе организованно отступили за высокие стены. Массивные пушки более метра в диаметре и более 20 метров в длину развернулись в сторону врагов. Маги воды и огня сотворили заклинания, безжалостно столкнувшиеся в гигантских камерах сгорания – Давление пара, стремительно взлетевшее, в тысячи раз выдавило из длинного ствола массивный вытянутый снаряд. Пушечный снаряд пролетел несколько километров и рухнул в центре формации призывателей. Поднялось небольшое грибовидное облако, призывателей буквально расщепило или сдуло вместе с защищавшими их магическими щитами и щитоносцами – Десятки титанических пушек в каждом из сотни регионов на обеих сторонах первым же залпом унесли жизни сотен тысяч вражеских призывателей. Противно взревела сирена, в небо поднялся красный дым. У сотни составов по одному в каждом мире начали раскрываться крыши вагонов. Медленно поднимались вверх баллистические ракеты, хищно нацеливаясь в небо, Из шестнадцати вагонов в 8 были ракеты, а еще в 8 паровые силовые установки. Через несколько десятков секунд воздух взорвался от мощного гула ракетных двигателей. Подарочки из современного мира отправились навстречу к своим целям, неся свет цивилизации могущественным варварам. Еще через несколько секунд далеко на линии горизонта вспыхнули несколько маленьких солнц. Обычная алхимическая бомба, конечно же, не может произвести эффект. Подарочки были куплены мной в небесном городе за баснословную сумму каждый. Я прямо почувствовал себя Бэтменом самой могущественной суперсилой во вселенной – деньгами. Сотни маленьких и средних центров принятия решений просто растворились. Крупные центры были защищены магическими щитами – также доставленными из Центральной области, у ракет Федерации не было против них и шанса, однако действительный результат уже был неплох. Разъярившиеся демоны без всякой разведки и подготовки отправили против Федерации свои военно-воздушные силы, десятки тысяч титанических размеров дирижаблей, охраняемых миллионами планирующих на магии самолетов, Под ними же в нашу сторону летели сотни миллионов летающих бойцов, а посреди формации летели сотни магических летающих кораблей с исключительной боевой мощью, и такая группировка была нацелена на каждый из двухсот пограничных регионов обеих сторон. Однако со стороны врагов было глупо ожидать, что мы не подготовились к отражению атаки с воздуха. Ракетные системы противовоздушной обороны избрали для себя целью дирижабли. Зенитные пулеметы и пушки нацелились на самолеты, а летающих бойцов мы решили сбивать из воздушных винтовок. Но самыми опасными были летающие магические корабли. Буквально за четверть часа к месту, где ожидалась главная атака врагов, подъехали несколько поездов с уникальными круглыми вагонами. Воинские расчеты выскочили из поезда и начали разворачивать систему обороны возле каждого такого вагона. Затем раскрылись черные купола, с трех углов которых стояли антиясновидческие пирамидки. Странного вида пушки из металла, четырехметровые стволы были вырезаны из цельного кристалла, начали медленно наполняться светом. Летевшие в центре формации магические корабли начали маневр уклонения – Но светоносное заклинание было слишком быстрым. Мощный поток света ударил в небо и спеперил по пути десятки самолетов и несколько дирижаблей, пока не ударил в борт магического корабля. Полупрозрачный щит вспыхнул и погас, луч погрузился в корабль и из дыры повалил черный дым. Магический корабль был вынужден развернуться и на остатках энергии отправиться на базу. В сферическом накопителе магической пушки в сотнях пазов разрушились энергетические кристаллы, обратившись в пыль. Пушкари начали выдавать из пазов остатки кристаллов и вставлять новые. Вражеская ответка не заставила себя долго ждать, и со стороны магических кораблей показались смертоносные лучи. Впереди пушек поднялись щиты из суперсплавов, которые выдержали буквально долю секунды перед тем, как расплавиться. Затем лучи врезались в магические щиты пушек. Каким-то расчетом повезло, и в них никто не целился, либо целился один-два корабля. А некоторые пушки были поражены сразу дюжиной выстрелов и моментально пришли в негодность. Крайне дорогие игрушки, которые земляне еще не могли произвести... Теряли боеспособность одна за другой, но продолжали стрелять. Когда последняя пушка была взорвана врагами, у них в строю осталась только половина кораблей. Я вздохнул. Мы недооценили силы врага и переоценили возможности этих пушек. Их надо было отправить на более поздних этапах, когда часть магических кораблей уже был, растратила боезапасно обычное ПВО — Но делать было нечего. Я отдал приказ, и в небо поднялись сотни тысяч самолетов, среди которых прятались асы-камикадзе, чьей задачей было поразить магические корабли. Надежды были небольшими, но это только первая наша атака. Так начался первый день долгой и кровопролитной войны.